Американский Карфаген Если к концу XIX века империя, переместившаяся за четыре с половиной столетия до того на Русь и ставшая Третьим Римом, обрела завершенную форму, то новый Ханаан, ее заклятый враг, стал дрейфовать из Англии в США. Этот процесс протекал постепенно. Британская квази-империя все еще оставалась основным мировым агрессором и колонизатором. К XX веку Англия расширила свои владения по всему миру до 30 миллионов квадратных километров, на которых проживало более 400 миллионов человек. Из Лондона контролировались более 20% территории и населения Земли. Эта колоссальная колониальная держава, в отличие от истинной империи, была основана не на общем благе и безопасности, а на жестокой эксплуатации бедных богатыми, и колонии-метрополии, подобно древнему Ханаану и всем его производным. В английских колониях царил капитализм и процветал расизм. Невиданное могущество Великобритании рождало у ее истеблишменты идеи о мировом господстве, которое оказалось достижимым в самом недалеком будущем. Агентами этого нового Ханаана выступали масоны и капиталисты всех мастей, Фанатик британского империализма олигарх Сессил Ротц планировал, что даже США будут возвращены в лоно Всемирной Британской империи и вновь станут ее колонией. Но у американских олигархов были свои планы. Они добились независимости для своего нового Карфагена Нью-Йорка от метрополии нового Тира Лондона. За XIX век, как в результате военной экспансии, так и посредством купли-продажи, Американцы прибрали к рукам огромные территории. Французская Луизиана, Испанская Флорида, а также насильственно отторгнутые у Мексики Техас и Калифорния вошли в состав Соединенных Штатов Америки. Вопрос о том, где в конечном счете будет находиться столица мирового Ханаана, решился силой. В 1860-х годах вспыхнула гражданская война между рабовладельцами американского юга, за которыми стояла Англия и северными капиталистами Бостона и Нью-Йорка. На полях сражений этой войны столкнулись идеалисты, одни из которых боролись за свободу от рабства, а другие — за сохранение традиций. Однако кто бы из них не одержал победу, конечными выгодополучателями все равно оказывались бы ханаанские дельцы. Причиной конфликта был не столько вопрос о рабстве, сколько таможенные тарифы. Южане, производившие хлопок для английской промышленности и жившие на вырученные деньги, нуждались в свободной торговле с Британией. По сути, они были частью британской колониальной империи. На юге, в Чарлстоне, старом центре работорговли, находился штаб американского масонства. Напротив, развивавшие собственную промышленность северяне стремились поднять таможенные тарифы и заставить юг покупать товары производившиеся на севере, а не в Англии. Нью-Йоркский Ханаан ощущал себя достаточно сильным, чтобы бросить вызов Лондону. Позицию северных промышленников выражала республиканская партия, представитель которой Авраам Линкольн был избран в 1860 году президентом от меньшинства, так как голоса противостоявших ему демократов были расколоты между сторонниками и противниками рабства. Приход к власти президента-протекциониста спровоцировал южных радикалов на выход из Соединенных Штатов и образование конфедерации. На стороне южан была отличная выучка офицеров и генералов и едва ли непоголовная мобилизация белого населения, полагавшего, что оно отстаивает привычный образ жизни. Южане верили, что они защищают старые аристократические ценности и свою родину, от нападения северных торгашей Янки. Они искренне полагали, что жизнь южных рабов под защитой гуманных плантаторов гораздо безопаснее, чем жизнь нищих рабочих на севере. Многие из генералов и офицеров конфедерации, впоследствии почитавшиеся южанами как безупречные герои-рыцари, такие как Роберт Ли и Томас Джексон, считали, что рабство необходимо отменить, но сделать это должны сами южные штаты, без диктата из Вашингтона. На стороне протестантского севера было абсолютное экономическое превосходство и уверенность в своем призвании совершить Божье дело. Северяне шли в бой, распевая гимн, уподоблявший их борьбу подвигу Христа. «Подобно тому, как он умер за то, чтобы сделать человека святым, давайте умрем, чтобы сделать человека свободным». Однако на деле война велась северянами с помощью армий полурабов, немецких и ирландских эмигрантов, которые вербовались в порту Нью-Йорка под обещание получения в награду за службу гражданства США. Победа пришла к северянам тогда, когда их глава, президент Линкольн, отменил позорное хананское рабство и провозгласил свободу всех невольников. Однако к своим белым соотечественникам северяне не были гуманны. Генерал Шерман прошел маршем через весь юг, сжигая фермы и города, разрушая железные дороги и телеграфные линии. За армией северян шли освобожденные чернокожие, однако янки о них не заботились. В какой-то момент Шерман просто бросил негров на переправе, оставив их на расправу южанам. В ходе войны Линкольн отказался брать военные кредиты у банкиров под 36%, и тем самым восстал против власти ростовщиков-ханаанейцев. Вместо этого он выпустил беспроцентные государственные облигации, которые купило население. Так американцы-северяне сами, без помощи банкиров, профинансировали свое правительство. Голос Ханаана, лондонская «Таймс», возмущалась, если эта порочная финансовая политика, возникшая в Северной Америке, будет доведена до логического конца, то правительство США обеспечит страну деньгами без платы за их использование. Оно выплатит свой внешний долг и не будет больше иметь долгов, у него будут необходимые средства для поддержания торговли, и страна станет невиданно богатой». Президент Линкольн бросил вызов Ханаану, и император Российской империи не мог его не поддержать. Александр II официально предупредил Англию и Францию что если они выступят в войне на стороне юга, то Россия будет защищать север. К берегам США отправились две русских эскадры. Одна базировалась в Сан-Франциско, другая прибыла в Нью-Йорк. Их присутствие и угроза прервать британское торговое судоходство подействовали на дельцов лондонского Сити отрезвляюще. Англия не только воздержалась от агрессивных действий в отношении Соединенных Штатов, но и уклонилась от открытой поддержки польских повстанцев в России. Линкольн не успел избавиться от банкиров. Банкиры избавились от него раньше. Он был убит 14 апреля 1865 года. Канцлер Бисмарк написал на эту смерть такие правительские слова. «Смерть Линкольна — это катастрофа для всего христианского мира». Я опасаюсь, что известные своим лукавством и хитроумными трюками иностранные банкиры возьмут под свой контроль огромные богатство Америки и направят их на систематическое развращение современной цивилизации. Они не приминут погрузить весь христианский мир в пучину войн и хаоса только для того, чтобы вся Земля стала их наследием. В 1934 году Канадский исследователь Джеральд МакГир, первый предъявивший миру документы о заговоре банкиров против Линкольна, утверждал, эти люди были заинтересованы в восстановлении денежной системы золотого стандарта и права банкиров на управление национальной валютой и бюджетом всех стран мира. Убийство Линкольна привело к трагическим последствиям для США. Был устранен политик, который руководствовал сообщенациональными интересами, а не интересами нью-йоркских олигархов. Президент отлично сознавал, что сосуществование двух расовых общин в одной стране не сможет быть гармоничным и планировал репатриацию негров в Африку и примирение с южанами. После его убийства захватившие власть в Конгрессе радикальные либералы решили использовать черных для подавления белых южан началась беспощадная оккупация юга так называемая реконструкция на юг устремились коррумпированные чиновники и темные дельцы в ответ южные масоны объединились в привычное для них по форме тайное общество с названием куклукс клан оно занялось террором в отношении негров и правительственных чиновников в итоге федеральное правительство отступило и южанам была предоставлена возможность ввести российские законы Джима Кроу, положившие начало столетней сегрегации черных, а их отмена привела США в 21 веке к встречной волне дискриминации Black Lives Matter, жизни черных важны, породившей сегрегацию и унижение белых. В американской гражданской войне с каждой стороны сражались немало идеалистов, создавших они красивую легенду но велась она в интересах столкнувшихся друг с другом групп Ханаана. Восходящий американский Ханаан успешно сокрушил влияние английского, а вызов как южному рабству, так и северному ростовщичеству президент был предательски убит. В США окончательно утвердился золотой стандарт. Печатать деньги теперь могли только банки, у которых были золотые резервы, а золото, в отличие от серебра, Как в США, так и в остальном мире было не очень много, и контролировалось оно преимущественно крупными банковскими структурами. Произошла резкая монополизация и миссии в руках нескольких банков, принадлежавших американским олигархам – Рокфеллеру, Моргану, Меллану, Куну и Шифу, нажившим свои капиталы на буме железнодорожного строительства и добычи нефти. Джон Рокфеллер стал самым богатым человеком в истории. Он умер в возрасте 97 лет в 1937 году, оставив 1,4 миллиарда долларов наследства, 390 миллиардов сегодняшних долларов. Им была создана крупнейшая в мире нефтяная компания Standard Oil, которая контролировала 95% американской нефти. Состояние семьи Ротшильдов в то время – оценивалась в 3 миллиарда долларов, но это было владение всех членов клана. Рокфеллер же нажил весь свой капитал в одиночку. Кассой его промышленного холдинга стал банк Chase Manhattan, до сих пор являющийся крупнейшим в США после слияния с банком JP Morgan в 2000 году. Сын Рокфеллера, Джон Рокфеллер-младший, а затем пять его внуков, на протяжении всего XX века будут основными спонсорами всемирного Ханаана. Именно они в 1920-1930-х годах будут инвестировать в коммунистическую Россию, надеясь таким образом навсегда разрушить ее связь с православным имперским прошлым. В 1930-х годах Рокфеллеры будут вкладывать и в гитлеровскую Германию, чтобы в свою очередь вырастить новую российскую и антихристианскую силу. В 1940-х, 1950-х годах Рокфеллеры спонсируют новый мировой порядок, ООН, Бильдербергский клуб, трехстороннюю комиссию и так далее. Фонд Рокфеллера и сейчас занят управлением миром и продвижением глобалистской повестки. История Рокфеллера и ему подобных выходцев из бедных многодетных семей создали американскую мечту. Инициативные бедняки из Европы валом валили в США, чтобы разбогатеть в обществе, не имевшем аристократии и состоявшем из таких же, как они сами, эмигрантов. Конечно, реальность оказывалась менее романтичной, но общий дух наживы, золотой лихорадки 1850-х и нефтяного бума 1860-1980-х вытягивал из Европы миллионы переселенцев. Их почти бесплатный труд, а также насильственный захват белыми индейских земель, невозможные в Старом Свете, где у каждого клочка земли был свой собственник и своя стоимость, стали причиной фантастических барышей-охотников за американской мечтой. К 1900 году США по объему промышленного производства вышли на первое место в мире и бросили вызов гегемонии Англии. В XIX веке внешняя политика США исходила из доктрины президента Монро, годы правления 1817-1825, согласно которой американцы должны доминировать в западном полушарии, не вмешиваясь при этом в дела остального мира. Своим возникновением упомянутая доктрина была обязана масонским революциям, устроенным англичанами в испанских колониях Южной Америки и весьма беспокоившим американский истеблишмент. Но позже США стали трактовать эту доктрину в колониальном духе, фактически превратив бывшую Испанскую Латинскую Америку в сеть своих экономических колоний. В конце XIX века они вытеснили испанцев не только из Карибского бассейна, отвоевав Кубу, но даже с Филиппин. Растущая мощь требовала новой глобалистской идеологии. И она нашлась. В конце XIX века в книге доктора батайля «Дьявол» в XIX веке были опубликованы откровения из письма антипапы, умнейшего первосвященника сатаны, главы американских масонов Альберта Пайка, единственного человека, служившего в войсках конфедерации, которому был установлен памятник в Вашингтоне. По просьбе знаменитого масона Мадзини организаторы объединения Италии, Пайк якобы изложил ему план борьбы сатанистов, люцифериан с христианами, адонаистами. Начинался этот план с целой программы мероприятий по искоренению католицизма, и надо сказать, что многие из них были успешно реализованы в конце XIX и начале XX веков. Далее следовало такое пророчество, когда самодержавная Россия сделается цитаделью адонаизма, мы спустим с цепи революционеров, нигилистов и безбожников и вызовем сокрушительную социальную катастрофу, которая покажет всему миру во всем его ужасе абсолютный атеизм». Письмо Пайка в изложении Батайля было многими принято за чистую монету. Так знаменитый русский духовный писатель Сергей Нилус опубликовал его в своей книге «Близ есть при дверях», и оно до сих пор цитируется в разного рода публикациях как подлинное. Однако еще в 1897 году книга Батайля стала предметом скандала. Известный французский сатирик-богохульник Леотоксиль публично объявил, что под псевдонимом «Доктор Батайль» скрывается он сам, и что книга «Дьявол» в XIX веке была написана им, чтобы высмеять и одурачить католическую церковь. Но это признание на деле не снимает вопросы, а ставит их лишь еще острее. Очевидно, что на операцию по одурачиванию католиков Таксиль пошел не для развлечения, а выполняя поставленную передним задачу. В своих трудах он оперирует именами и цитатами таких знаменитых высокопоставленных масонов, как Пайк и Монзини, а цитируемые им постановления в части борьбы с католицизмом в Западной Европе, ханонизации Америки и будущей революции в России были реализованы в будущем один к одному. Невозможно отделаться от мысли, что таксиль был хорошо осведомлен о реальных планах и настроениях европейских и американских масонов, а спецоперация по публикации подложных документов и их дальнейшему разоблачению – преследовала цель замаскировать подлинную программу пайка мазини создавая свою фальшивку такси излагал реальные намерения масонов с тем чтобы после ее разоблачения никто не поверил в реальность этих намерений ханаан это не только служение мамоне то есть богатству что было основой американской мечты но и дальнейшее падение в бездну прямого сатанизма в сша к концу 19 века Из масонской химеры времен войны за независимость стали центром всемирной борьбы с христианством и, в первую очередь, с православной империей. В 1886 году новый Карфаген Нью-Йорк приобрел и свою статую Малоха. Им стала знаменитая статуя свободы, изготовленная французским масоном Фредериком Бартольди, соратником Гарибальди. Статуя была создана по образу и подобию древних монументов Ханаанской Астарты, а главная финансовая улица Нью-Йорка была названа Уолл-стрит, то есть улицей стены. Истоки этого названия многие видят в топографии Иерусалима, где после разрушения второго храма императором Титом в 70 году от главной святыни иудаизма осталась всего лишь одна стена — о чем сокрушались и плакали рассеянные по миру иудеи. Отсюда и происходит название «Стена плача». Еврейские капиталисты, наряду с разбогатевшими иммигрантами протестантами играли ключевую роль в новом американском Карфагене. Главным конкурентом банка Джона Пирпанта Моргана, пирата американских финансов, был банк Авраама Куна и Соломона Леба. Директором банка был зятелеба Якоб Шиф, сын Райвина из Франкфурта. Шиф был занят не только управлением банковскими активами, но и развязанным против Российской империи и династии Романовых личной войной, продолжавшейся с 1890-х до 1917-го года, которая с годами усиливалась и превращалась во всепоглощающую страсть. Как выразился биограф банкира, Наоми Коэн. В общей сложности Шиф потратил на организацию революции в России огромную по тем временам сумму в 30 миллионов долларов. Среди прочих, Шиф спонсировал журналиста Джорджа Кеннона, который после поездки по Сибири в 1885-1886 годах сочинил для американской публики «Пасквиль о царской каторге». Кеннон гастролировал по США и Англии с рассказами об ужасах царского режима, во многом изменив отношение американского обывателя к России. До этих гастролей образ России в Америке всегда был позитивным, так как империя поддерживала США и в борьбе против Англии, и в войне севера с работорговцами юга. В результате деятельности Кеннона в 1891 году было образовано «Общество друзей русской свободы», финансируемое ШИФом. В него вошли английские американские журналисты и эмигранты-революционеры из России, бабушка русской революции Екатерина Брешко-Брешковская, киллер-террорист Сергей Степняк-Кравчинский и другие. Все они были членами народной воли и партии социалистов-революционеров, которые прибегали к политическим убийствам и террор. Среди прочих, создание общества друзей русской свободы было поддержано известным американским сатириком Марком Твеном, мастером Сент-Луисской ложи номер 79 «Полярная звезда». Этот влиятельный в литературном и в масонском мире автор был одержим ненавистью к императору Николаю II. В черновиках к одному из памфлетов Марка Твена под названием «Монолог царя» содержался прямой призыв к цареубийству «Матери должны учить детей, когда вырастете убивайте Романовых всюду». В другом памфлете «Мухи и русские» масонский сатирик так клеймил русский народ за верность своим государям. «Если соединить кролика, моллюска и идиота и добавить пчелу, мы получим русских». Если бы им было чем думать, тогда эти покорные и милые рабы почувствовали бы, что энергия, которую они попусту растрачивают, дабы поддержать своего бурундука на троне, могла бы быть обращена против него. Программа американских масонов в отношении русских и их империи была вполне ясна. Третий Рим Александра Третьего, осознающий свою роль в мире, И внутреннюю народную мощь стал смертельной угрозой для нового Ханаана, причем как для британской, так и для американской его частей. Оба мировых финансовых центра воспринимали борьбу с империей как свою главную цель. Правительство в Лондоне провозглашало это открыто. Против России работали английские дипломаты, спецслужбы и газеты. Американские президенты официально не выступали против России, так как у простых американцев была еще жива память о русской дружбе. Но самые влиятельные ханаанские силы внутри США не скрывали своей ненависти к Третьему Риму Катехану, удерживающему мир от зла. Они напрямую спонсировали революцию в России.